Глава девятнадцатая. Отец звал, зашла в кабинет Инна. Да, мне тут Матвей интересную весточку принес про Александра. Это немного проливает свет на причину его вчерашнего пропуска тренировки в академии. Вот как заинтересовалась девушка и даже подалась всем телом вперед. Его люди заметили, что Александра вечером довез до дома личный слуга... Тимура Павловича Сухомлинского. Слугу опознали позже. Сначала просто зафиксировали факт, что парень вернулся домой вместе с незнакомцем. «А с князьями-то, когда он успел познакомиться?» — удивленно пробормотал Инна. «Да уж. Шустрый малый», — усмехнулся Роман Дмитриевич. «Где и как они пересеклись, мы пока выясняем». Зато есть у меня подозрение, что Александр с такой хваткой мог о чем-то договориться с ухомлинским старшим. Я, когда это узнал, потребовал организовать за парнем круглосуточное наблюдение, и оно принесло свои плоды. Александр сегодня утром покинул офис Логиновых до окончания рабочего дня. Очень хочется верить, что с Логиновыми у него конфликт». — Вот бы узнать точно! — мечтательно зажмурилась Инна. — Это ж какие перспективы открываются! — А вот затем я тебя и вызвал. Вечером Александр в любом случае обязан появиться на дворянском собрании. Твоя задача — быть рядом с ним и не выпускать его из вида. Примечай, с кем он общается. о чем, как и кто на него смотрит. В общем, нужна полная информация о связях парня. Не только мы могли прознать о потенциальном великом магии. Такая цель — лакомый кусок для любого рода, даже княжеского. Я поняла, отец. Тут же серьезно кивнула Инна, откинув мечтания. Сделаю все возможное. Офис Логиновых строй я покидал с огромным облегчением. Да, проблемы Мстислав Игоревич еще может мне устроить, но уже опосредованно. Я боялся, что он окажется мелочным мстителем и попробует удержать меня через стажировку. Рад, что ошибся. Хотя в бухгалтерии и заплатили мне копейки, всего 30 рублей. Почему-то пришла аналогия про 30 серебряников иуды. Только вот здесь христианство хоть и существует, но не получило такого распространения, как в моем прошлом мире, и Логинов мог даже не знать об этой истории, так что искать подтекста в этом не буду. Теперь мне нужно подготовиться к посещению дворянского собрания и в первую очередь собрать всю информацию о нём, чтобы не ударить в грязь лицом. Слово Сухомлинского — это хорошо, но я и сам могу там из-за незнания банального этикета вляпаться на ровном месте. Кому бы обратиться за помощью в этом вопросе? Интернет всех нюансов не передаст, даже если там имеется соответствующая информация. К сожалению, из знакомых дворян у меня есть лишь три девчонки. Тамару я видеть не хочу. К Инне не пойду, потому что обещал Логинову, пока он на отца давить не будет, слово надо держать. Остается лишь Катя, вот только у меня даже ее номера телефона нет. Да и согласится ли она мне помочь... где раздобыть ее номер для начала. В раздумьях отправился домой, а когда ехал на этот раз на автобусе, мне позвонил Игорь и попросил срочной встречи около лавки. «Надо поговорить до твоего похода на тусовку аристократов», — заявил он. «Ну ладно, раз надо, значит, поговорим». Возле лавки меня ждала вся банда в полном составе. Парни были хмурыми и напряженными. «Что-то случилось», — насторожился я. Разговор есть. Неожиданно взял слово не Рустам или Артём, а снова Игорь. Серьезный о нашем будущем. Тогда-то идём в сторону, чтобы внимание не привлекать. Кивнул я, гадая, что на них нашло. Оказавшись в тени аллеи, которая проходила напротив сувенирной лавки, я уселся на лавочку и посмотрел на обступивших меня парней. Мы тебе верим, Сань. На этот раз взял слово жующий, как обычно, жвачку Рустам. Но все же. — Ты точно пройдешь тест на дворянском собрании. Если нет, мы останемся без главы. И хорошо, если нас не загребут в каталажку за сокрытие правды о тебе. — Я тест не пройду, — раскрыл я карты. — Тогда чего же ты нам врал? — вскипел Игорь. В его глазах заплескалось отчаяние. — Я верил тебе. М -м -м, честно выполнял все твои приказы и друзей за собой позвал. А ты... — Вы, мисс, — одернул я Игоря. — Я не врал. — Я маг. Могу это вам прямо сейчас доказать. — Как? — хмуро спросил Игорь, придерживая Игоря, готового сказать что-то еще за рукав. — Есть у кого карандаш. — Светить магией и крови не хотелось, а вот показать свое владение углеродом — пожалуйста. — Держи. — подошел Толик и протянул мне требуемый предмет. «Смотрите, и потом не называйте меня лгуном. Вперил я взгляд в Игоря. Привычно зачерпнув энергии из своего источника, я настроился на ощущение грифеля в карандаше, и под удивленными взглядами парней тот пополз вверх, покидая деревянную оболочку. Решив на этом не останавливаться, я рискнул прямо сейчас провести еще один эксперимент. «Получится? Отлично. Еще больше развею все сомнения пацанов». «Ну а нет, мои слова о поврежденном гене лишь получат подтверждение, и тогда никто не станет сомневаться, почему тест давал и даст отрицательный результат. А хотел я немного много ни мало, а превратить угольный грифель в алмазную пыль. Мысль, как это сделать, была простой, а значит, имела шанс на свое воплощение». Я помнил, какой оттенок был у алмаза в храме Академии. Грифель ощущался по-другому. Мне же оставалось изменить его оттенок на эталонный. Над грифелем пошел дымок, а температура резко стала повышаться, обжигая ладони. И как повелители алмаза это терпели, да еще по всему телу? Сцепив зубы, я продолжил интуитивно менять оттенок, протекающий в карандашном грифеле магии. Тот рассыпался в труху и вспыхнул. После этого менять оттенок стало на порядок легче, и через пару секунд я облегченно выдохнул. На моей ладони блестела в лучах солнца алмазная пыль. Совсем чуть-чуть, но если присмотреться, ее ни с чем не спутать. — Ого! — пришел в себя Толик. — Это то, о чем я думаю? — Не знаю, о чем думаешь ты, а я вижу, что Саня сжег твой карандаш, — хмыкнул Рустам. «Дурак ты!» — беззлобно отмахнулся Толик, жадно рассматривая мою ладонь. Точнее, то, что было на ней. «Это же алмазы. Совсем крохотные, почти микроскопические, но настоящие». Вот теперь подобрались все пацаны и по очереди стали подходить и чуть ли не носом тыкаться в мою ладонь. «Так ты, сужимак!» — облегченно выдохнул Игорь, убедившись в правдивости слов Толика. «А почему так уверен, что тест запоришь?» Ген поврежден. Буркнул я, внутренне поморщившись, что пришлось в очередной раз соврать пацанам. В таких случаях лишь спектральный анализ крови покажет, что я маг, а обычный тест нет. Будешь на собрании такие же фокусы показывать, кивнул на мою ладонь Рустам с пониманием. А ведь верно он говорит. Зачем мне надеяться только на тест и слово Сухомлинского, когда можно просто показать часть своих способностей — Да, тест в любом случае придется пройти, но и факт наличия у меня магических сил будет подтвержден. А то, что я их не показывал раньше, чисто мое личное дело. Уф, даже на душе как-то легче стало. Вот для этого и нужны друзья, они способны подсказать то, чего не видишь сам, и сделают это без всяких оговорок, просто из хорошего отношения к тебе. — Придется. — хмыкнула я в итоге в ответ Рустаму. Парни окончательно успокоились, а я им напомнил про охрану лавки. После того, как они отошли, задержался лишь Толик. — Скажи, а ты давно в себе это открыл? — кивнул он на мою ладонь, когда убедился, что рядом никого нет. — Не особо. А что? Просто я никогда не слышал и даже нигде не читал, что маги с поврежденным геном могли использовать техники волевиков. Подозрительно посмотрел он на меня. — Обычные, да. а у поврежденных — проблема с очисткой своей магии. Вот им и недоступно это. — В чем ты меня подозреваешь? — насторожился я. — Впервые большая осведомленность Толика мне была не на руку. — Нет, просто уточняю свои данные, — пожал плечами он. — Если недавно открыл, то получается, что до да, освоения своих способностей такие маги могут применять техники, а если давно, то моя информация неверна или неполная. я молча активировал технику ускорения и провел удар остановив руку возле уха толика такой ответ устроит да сглотнул паренек покосившись на внезапно появившуюся у своего лица конечность и отброшенную потоком попутного ветра собственную челку хорошо толик развернулся и двинулся к остальным когда я все же рискнул его попросить найти мне номер кати не хочу выглядеть на собрании клоуном. Я с ней мы шапочно знакомы, пояснил я ему, когда увидел его удивленный взгляд. Интересное у тебя знакомство. Только и покачал он головой. Попробую, но обещать не буду. Сам понимаешь, аристократы свои номера в общем доступе не держат. Оставшись один, я все же дошел до дома и закопался в интернет. В основном мне попадались статьи о том, где и когда прошли балы или званые вечера, кто на них присутствовал, какие интересные, по мнению авторов статей, случаи там произошли. Поняв, что так я только время теряю, стал искать просто правила дворянского этикета. Вот это уже принесло свои плоды. Статей и книжек по теме было множество. Отдельно даже шел специальный императорский кодекс о том, как положено дворянам империи российской вести себя в обществе И какие наказания предусмотрены за нарушение кодекса? Книжка не маленькая, поэтому всю ее я читать не стал, найдя лишь пункты по поведению на дворянском собрании и что должен делать недворянин, оказавшись он там. Вот с последним возник затык. Кодекс был рассчитан только на дворян, и про людей, не относящихся к данному сословию, в нем почти ничего не было. Кое-как нашел ссылку на приложение к Гражданскому кодексу, где как раз и описывалось предписанное поведение обычным людям, оказавшимся в аристократическом обществе. Засада. Не сдержал я своего возгласа. Так как я не имею подтвержденного статуса мага, то заходить на собрание через парадный вход не имею права, в отличие от Михея. И ходить по залам тоже. А вот блондинчик до момента проведения суда... легко сможет гулять среди аристократов и заводить знакомство. Для него двойная выгода, иначе бы фиг его туда так просто пустили. А я еще считал его дураком. Но и это не все. Если бы я был слугой или обычным простолюдином, то обязан был кланяться каждому дворянину, то есть моя спина бы там не разгибалась. То еще унижение для человека, планирующего самому стать аристократом. Когда я об этом прочитал, готов был рвать и метать. Да и вообще хотелось забить болт либо на посещение собрания, либо на этот дурацкий пункт приложения. Правда наказание за его невыполнение довольно суровое, а тысяча рублей до лишения свободы сроком до года. В зависимости от того, насколько оскорбительным посчитает себе дворянин, перед которым ты не поклонишься. Но все же я нашел лазейку для себя, так как я был вызван на суд как потенциальный маг, и был вариант, что докажу это, несмотря на то, что подтверждение в виде уже пройденного теста у меня нет, кланяться мне не обязательно». Но пройти через парадный вход и гулять среди ариста я все равно не смогу. Для тех, кто вызван на собрание только для проведения дворянами суда, была отдельная комната. Сами аристократы могли туда заходить свободно, а вот подсудимым покидать комнату запрещалось. Лишь если меня признают невиновным и я докажу свои магические способности, то перейду в разряд приглашенных магов. Но в победе я уверен. Нафиг эту книжку. Откинул я в сторону предложение к гражданскому кодексу и вернулся к кодексу по этикету. Сообщение Толика застало меня, когда я дошел до момента правильного обращения к князю, графу, барону и чем они отличаются. Как должен дворянин с более низким титулом обращаться к более титулованному товарищу? А как обращаются к магам без титула? В СМСке был написан номер и приписка, даже не спрашивая, где я его узнал. Похоже, мой глава разведки тоже имеет кое-какие связи среди дворян. Или же доступ к нелегальным структурам. Сделав себе мысленно пометку об этом, я набрал номер Кати. «Алло», — услышал я настороженный девичий голос. «Катя, это Александр. Ты меня вчера под венец звала. Подколол я девушку». «Хам!» — тут же возмущенно отозвалась девушка. «Ты где мой номер нашел?» «Места знаю», — рассмеялся я. «Слушай...» «Не хочешь помочь своему спасителю?» «Ты получишь свою награду сегодня на собрании», — фыркнула Катя. «Так я об этом и говорю. Вот, замолвит твой дед слово за меня. А если я своим поведением его опозорю?» «За кого, получается, он слово давал? За неотесанного мужлана и хама?» В трубке воцарилось молчание. «Чего ты от меня хочешь?» Через пару минут уже спокойнее спросила девушка. «Так я и говорю. Помощь и в подготовке к собранию». «Как мне там себя вести? Во что одеться? На чем прибыть, в конце концов? И когда? Я же никогда на ваших тусовках не был. Не знаю, ни черта». «Подъезжай к нам на квартиру. Адрес ты знаешь. Как подъедешь, позвони. Слава тебя встретит», — сказала Катя, после чего отключилась. Быстро собравшись, я заказал такси и двинулся к девушке. «Посмотрим, насколько писанные законы совпадают с неписанными, о которых я и намеревался расспросить Катю». Геннадий Ларионович Радиков задумчиво листал дело о самоубийстве профессора Пилютина и пропаже опытного образца по превращению обычного человека в мага. Офицер имперской безопасности не первый раз занимался расследованием особо важных дел, и это не выделялось из ряда предыдущих. Как вынес из своей практики следователь, Тут главная дотошность и подозрительность. Нельзя верить никому, а виновным может оказаться даже тот, кого заподозрят в последнюю очередь. Поэтому Геннадий Иларионович не исключал даже версии, что сам профессор Пилютин работал на разведку ОСЛ. Хотя по мере расследования эта версия искатилась в его списке на последнее место, но не была вычеркнута полностью. Сейчас все факты указывали на то, что старший управляющий института однозначно замешан в этом деле и вопрос лишь в том, знает ли он, где образец или от него это было скрыто подельниками. Тщательная проверка сообщения Миронова и его окружения выявила связь как минимум с двумя лицами, подозреваемыми в работе на разведку ОСЛ. Для обычного человека подозреваемый не значит виновный, и для Геннадия Ларионовича такие связи однозначный вывод виновен и сам работает на разведку противника. Дальше, через смежников, работающих в профилактическом отделе по контролю за гражданами империи, удалось установить тесный контакт погибшего Пилютина с неким Александром Травиным. Потянув за эту ниточку, Геннадий Ларионович тут же сделал стойку. Парень знает техники волевиков и обучает им набранную банду. Раз. Имеет отрицательный тест на проверку МГНа. Два. Плотно общался с Пилютиным, но скрывал это даже от родных. Три. Однозначно, он завербованный спящий агент ОСЛ. А буквально сегодня пришло подтверждение от Смежников, что у Александра появились способности к магии, которые он продемонстрировал своей банде. Но Травин говорит, что ген у него поврежден. Откуда у него эти способности, если раньше он их не показывал? Для офицера все было очевидно. Пилютин передал образец мальчишке, а тот не удержался и применил его на себе. И тут либо образец сработал не как планировалось, все же это опытный образец, а не серийный, или же сам Александр произвел неправильную установку и поэтому не может раскрыть весь потенциал разработки. но в любом случае парня надо брать в ближайшее время, пока он не ускользнул. А там уже на допросе он расскажет все, что знает. Если следователь ошибся, ничего страшного, чай не аристократа задержал. А вот если нет, то за промедление Геннадия Ларионовича по головке не погладят. Кивнув своим мыслям, следователь поднял трубку и отдал приказ о формировании группы захвата.